Студия «Медиакнига» представляет Илона Шикова, Юлия Еленина, «Капкан для бешеного». Читает актриса Ульяна Галич. Пролог. «Не делай этого!» Во взгляде мужчины сквозит ненависть. Слишком настоящее, чтобы не поверить его словам. «Оставь ее в покое!» Он нагибается близко к моему лицу, видимо, желая лишь одного — убить меня глазами. Мне плевать, я и не такие взгляды выдерживал, не испугливых, да и привык давно и к угрозам, и к столь независливым взглядам. Но сейчас ставка слишком высока, чтобы забить, хотя очень хочется свернуть этому старому хмырю шею. Смотрю прямо ему в глаза, чтобы понял, я не шучу и не отступлюсь, пусть хоть голову о стену разобьет. «Не могу», — качаю головой, «уже не могу». «Она не станет очередной шлюхой в твоем списке». Он переходит на крик, но я все равно не отвожу взгляда. «А разве уже не стало?» «Нет, не стало. Может, поначалу мне именно так и казалось, но сейчас все по-другому». Я понимаю, что мы не уступим друг другу. Оба слишком упертые. Но за одними плечами опыт, а за другими — желание. Что победит? А самое главное, что выберет она. Сам себя подвожу к капкану. Я готов в него вступить добровольно. Раньше нет, однако сейчас это того стоит. Она того стоит. «Ты псих, Феликс!» — слышу усмешку в голосе собеседника, но все равно не обольщаюсь. «Да никто ж не спорит?» — соглашаюсь, пожав плечами. Мой внутренний зверь уже рвется наружу, но я понимаю, что сейчас это лишнее. Ледяное спокойствие снаружи и разрыв аорты внутри. Давно научился сдерживать свое бешеное, плюющееся, Ядовитой солюной и не контролирующей себя животное. Только из уважения. Ты знаешь, кому именно я не стану давить тебя. Мужчина отступает, немного сбавляя обороты в голосе, но о ней забудь. Или ты готов все поставить на кон? Что-то глубоко личное есть здесь. Интонация, взгляд. Все кричит об этом. И я получаю в свои руки козыри, потому что вижу эту заинтересованность. А вы что, трахаете девчонку? Мужчина замирает, а потом смотрит на меня так, что понимаю. Нет, не трахает. Черт знает почему, но от этого осознания даже внутренний бешеный зверь замирает и с интересом смотрит на собеседника. Феликс, ты идиот. Желание дать ему в морду растет в геометрической прогрессии. Даже внутренний зверь со мной солидарен. Одно движение. Всего одно единственное резкое движение, и голова старика повиснет, больше не держась на шее. Глупо опускаться до примитивных оскорблений. Псих, идиот. Видимо, аргументы закончились. Настало время переходить к открытым угрозам. «Так какое вам дело до нее?» Резко спрашиваю, игнорирую последний вопрос и стараюсь удержать на цепи своего бешеного зверя. Мужчина впивается в меня взглядом, а потом тихо, но серьезно и слишком уж зловеще произносит. «Если ты об этом узнаешь, то утром, боюсь, не проснешься». «Это угроза?» «Считай предупреждение». Ни хрена не понимаю, чего он добивается. Зачем к девочке моей приклеился, как клещ? И мне очень не нравится это чувство, когда ты не контролируешь ситуацию, как будто беспомощность. Надо всего-то понять суть претензий, тогда проще станет. Но только не сейчас. Мой противник тщательно охраняет свои секреты. Этот умеет, как никто другой. Его душа — черная и необъятная бездна, в которой можно захлебнуться, особенно если нырнуть поглубже. Одно я знаю точно. Слов на ветер он не бросает. Феликс, я понимаю, что ты еще в том возрасте, когда вместо мозгов думает член. Даже едва усмехнулся, только вот не настолько я глуп, чтобы обольщаться. «Ты же умный мужик!» Пауза и пристальный взгляд, который не отпускает. От него куда большая угроза, чем от слов. Развязывать в городе войну из-за девчонки — край идиотизма. Голос становится спокойнее, как будто от угроз он перешел к уговорам. «О войне быть, если ты не оставишь ее в покое!» Молчу, сжимая кулаки. Мужчина четко дал понять, будет плохо. Даже очень плохо, если сейчас не остановиться. Но дело в том, что отдать ее ему я не могу. Иначе душа в клочья разорвется, и я окончательно сорвусь. Старик принимает мое молчание за согласие. Разворачивается, не торопясь двигается к выходу и громко хлопает дверью. И этот хлопок срывает клеммы. «Покоя? В покое, твою мать? Да я нахрен город этот по кирпичику разнесу, но ее не отдам. Мне не будет без нее покоя. Только если разорвать голыми руками грудную клетку и выдрать оттуда свои чувства. Удар по столу и меня не остановить. Мы со зверем пускаемся в бешеную пляску.